Глава седьмая. Британский музей. Если бы историю учили в форме рассказов, ее бы никогда не забыли. Редьерд Киплинг. Английский писатель. Родился в Индии. Самый молодой лауреат Нобелевской премии по литературе и автор книги «Джунглей». Тесса вышла из красного двухэтажного автобуса на углу Блумсбери и Грейт-Рассел-стрит в Лондоне. Позади, за черной железной изгородью, вздымалось здание Британского музея. У него был широкий портик с десятками белых колонн, и само здание походило на древнегреческий храм, по образцу которого и было построено. Лондон оставался одним из немногих крупных центров земли, которые еще не захватили тени. Улицы патрулировали стражи, магии и обычные люди, и большая часть города считалась безопасной, за исключением темных уголков. Хотя тени не смогли захватить весь город, они захватили несколько стратегических, географических и политических центров, включая Сент-Джеймс-Парк, станцию метро «Вестминстер», «Вестминстерский дворец» и, по каким-то неизвестным причинам, Британский музей. На пути из Ирландии после необъяснимой встречи с Саймоном в облике песочного призрака, Хоук рассказал им, что Зета-Прайм была волшебной центральной планетой Галкалгула, родина Минотавров. Он не объяснил, почему это так важно и что там делает Саймон. Он также не ответил, почему они направляются в музей, когда их помощь нужна в другой части галактики. После появления призрака Саймона Хоук стал очень скрытным, почти недружелюбным. Скрытный, скрывающий свои мысли или чувства. Не путать со словом «стоический», что означает делать вид, будто вы не чувствуете боли или радости. Тайка это не беспокоило, но у Тессы лопнуло терпение. Когда они вчетвером вышли из автобуса, Тайк подталкивала мантрота, и его руки были связаны за спиной, потому что после загадочного предупреждения Саймона она не желала рисковать. Старый маг задумчиво уставился на здание за изгородью, но, как обычно, ничего не сказал. Тесса топнула ногой. «Я не сдвинусь с места, пока вы не объясните, что мы тут делаем, Хоук!» «Мне плевать, что вы член Круга Восьми. Я зашвырну вас на остров Шарксблад, если вы не поделитесь с нами своим планом». «Что?» Хоук на мгновение позабыл свой солипсизм и устало повернулся к Тессе. «Солипсизм — состояние разума, при котором вы не обращаете внимания на существование остальных. В данном случае я использую это слово в значении «крайне задумчивый», которое могло бы оказаться наилучшим вариантом но не позволило бы озвучить эту пространную ссылку. Я только что понял, что уже давно не объяснял значения разных странных слов, поэтому постараюсь вставить как можно больше. По сути, солипсизм является эпистемологической, относящейся к области познания, полагают, разновидности метафизики, логики, которая является одной из трех основных категорий философии наравне с наукой, физикой и этикой, но ну, я точно не уверен. Теорией, которая утверждает, полагает справедливым, что невозможно точно доказать существование всех вещей за пределами разума. Я не философ, но если это правда, то мой разум должен охватывать целую вселенную, потому что я совершенно уверен, что вы все настоящие. Верно? Ты когда-нибудь была на островах Шарксблад? Говорят, это камни, выпавшие из мочевого пузыря гиганта размером с планету, которого убили в войне богов. Я там был, и ужасный запах заставил меня поверить в эту историю. Полагаю, я должен извиниться. Я так напряженно думал, что совершенно позабыл о вашем присутствии». Тесса похлопала его по руке. «Тогда прекратите читать лекцию по географии и скажите мне то, что я хочу знать». Саймон всегда говорил, что вы плохой учитель. Хоук нахмурился. «Я сам ему это сказал. Но я тебя понимаю. Должен похвалить тебя за полное отсутствие тактичности. На самом деле я уже все тебе рассказал. Война богов. Что тебе о ней известно?» Тесса пожала плечами. То же, что и остальным. У Зохаров произошли разногласия с другими бессмертными существами. «Джинами», как их называли до начала времен. Хоук сердито закашлялся. «Не стоит иронически изображать кавычки, когда говоришь о джинах, Тесса. Они вполне реальны». Он снова взглянул на музей и уселся на черную скамью у изгороди. «Разногласия, о которых ты упомянула, закончились битвой, бушевавшей по всей галактике». Говорят, в тот период создавались и уничтожались целые солнечные системы. Такова была сила участников битвы. Последнее сражение произошло на крошечной планете, которую джинны создали специально для этой цели — Зета Прайм. Конец начала. Третья группа бессмертных участников — драконы — сражались за обе стороны, но в конце концов перешли на сторону Зохоров. И это стало причиной падения джинов. «Правда?» — с недоверием спросила Тесса. «Я хочу сказать, Лето ведь тоже дракон. Он живет в башмаке моего друга, так что я неплохо его знаю. Он классный, а в он нас всех просто поразил. Но я не думаю, что он способен свергнуть расу богов». Хоукс снисходительно улыбнулся. «Ты почти не знаешь это существо, Тесса. Из того, что мне стало известно о его маленьком представлении в Таринеи, это было лишь начало. Ты никогда не видела его полностью пробудившимся и полным сил». Тесса закатила глаза. «Как скажете. Так вы расскажете нам, что мы все таки тут делаем?» «Мне начинает не хватать уроков с Саймоном». «Да». После битвы джинов заточили в темнице, врата которой находятся на последнем поле боя. Тесса начала понимать, куда он клонит. За это Прайм. Но когда Саймон говорил с Безумным Колумом, тот сказал, что джины уже вымерли. Значит, они просто в заточении?» Хоук наклонил голову. «Полагаю, мы называем его Безумным не без причины». Но джины вполне могли и вымереть. Из этой темницы невозможно выбраться, если только их никто не выпустил. А темница хорошо охраняется. Зохары создали вокруг Зета Прайм дополнительный мир под названием Галкалгул и населили его расы устрашающих существ, которые должны охранять Зета Прайм от любого, кто захочет туда попасть. «Минотавры. Я этого не знала». «Дрейк мне никогда не говорил». Хоук пожал плечами. Это древняя история. Часть легенды об их происхождении, которая предвосхищает даже культ Скайлы. Группа Минотавров по-прежнему охраняет врата, но их общество разрослось, пересекло космическое пространство и стало намного более сложным, чем раньше. Многие юные маги узнают об этом аспекте войны богов лишь в первую неделю обучения в школе. Тесса щелкнула пальцами. Кажется, нам действительно пора вернуться в школу. Точно. Внезапно произнесла Тек, которая до этого стоически удерживала связанного мантрота. Но меня беспокоит вопрос, что Саймон делает на Зета Прайм. Хоук мрачно посмотрел на нее. Это один из двух вопросов, которые меня беспокоят. Тесса махнула рукой. «Разберемся потом. Или Саймон сам нам все расскажет, когда мы доберемся туда. Но если Минотавры никого не пускают на Зета Прайм, то как нам туда попасть? И как туда попал Саймон? Вы ведь не думаете, что он создал портал?» «Я не могу рассуждать о способностях Фейтера, особенно если он уже начал раскрывать свою силу». «К тому же порталы — крайне сложный тип магии, превосходящий способности большинства волшебников. Даже если бы я мог с легкостью создать портал, он перенес бы меня лишь в то место, где я уже был прежде. Поэтому нам бы это не помогло». Тесса раздраженно фыркнула. «Тогда почему мы здесь, а не на корабле, летящем на Галкалгул?» Хоук улыбнулся. «Потому что у каждого правила есть исключение». «Видишь ли, портал в то место, где вы никогда не были, можно создать, если частицы этого места у вас с собой. Например, кусочек ковра из комнаты, куда вы хотите отправиться. Немного песка с пляжа, который вы хотите посетить. Ну, ты поняла». Мантрот расхохотался. «Хотите сказать, в британском музее есть песок с пляжа Зета Прайм?» Тайк ударила его по уху. Я велела тебе отвечать, только если к тебе обращаются. Хоук, хочешь сказать, что в Британском музее есть песок с пляжа Зета Прайм? Песка там нет, но зато есть земля. Хоук настороженно взглянул на здание музея. Много лет назад, когда Гладстона только назначили лидером круга восьми, он совершил путешествие на Зета Прайм. Прежде Минотавры никогда не пускали туда магов. Но он их каким-то образом уговорил. Он никогда не рассказывал мне, что там на самом деле произошло. Теперь я знаю, почему. Он сказал, что это место силы, и при необходимости мы должны иметь возможность путешествовать туда. С собой он привез немного земли на случай, если нам когда-нибудь придется создавать портал. Мы спрятали ее у всех на виду, не поставив в известность магическую гвардию. Мантрот фыркнул. «Ну еще бы». Тайк снова ударила его. «И с помощью этой земли вы сможете создать портал на Зета Прайм?» У Тесс снова появилась надежда. Возможно, им все же удастся найти Саймона. Хоук почесал подбородок. «Если повезет». «Тогда идем. Чего же мы ждем?» Хоук хмыкнул. «Знаешь, почему они назвали этот музей темным местом?» «В нем полно теней. Они не впустят нас, Тесса. Долгие годы маги прятали здесь свои тайны. Похоже, тени поступили умно, решив их охранять, ведь это мешает нашему продвижению». «И что нам теперь делать? Ждать, когда они уйдут?» «Нет, конечно. Мы будем ждать подкрепления». «Кстати, Тайк указала на два автобуса, подъехавших к обочине» оттуда высыпали почти 50 членов магической гвардии их лидер подошел к холку отирая пот с слысеющего лба сэр ваша диверсионная группа прибыла он взглянул на мантрота в наручниках и его лицо помрачнело могу я спросить почему вы задержали капитана мантрота потому что он задавал утомительные вопросы а теперь разделите ваших людей на группы по три человека По два воина на одного мага. Я возьму с собой пять групп и войду в главный вход. Три группы пойдут стая окольным путем. Ей понадобятся те, кто лучше всех лазает. Остальных можете повести сами». Лидер гвардейцев отправился выполнять распоряжение Хоука, а маг положил руку Тесси на плечо. «Ты должна остаться здесь и приглядывать за мантротом. Я не хочу брать его с собой, и мы не можем оставить его одного. Что? Тесси не терпелась принять участие в сражении. Она уже держала наготове свою дубинку. Обратите внимание на точку с запятой. Я обращаюсь к вам, представитель юного поколения тем, кто готов позволить этому приносящему удачу и бесстрашному знаку препинания кануть в небытие и погибнуть из-за особенностей юношеского мышления. Не дайте ему умереть. Зачем использовать точку с запятой для связи двух независимых частей предложения, если для этого сгодится и точка? Потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что она способна на удивительные вещи потому что порой необходимо предпочесть сложность простоте, утонченность популярности, точность легкости, потому что иногда идеи желают остаться рядом, а точка отделит их друг от друга. Да просто потому что мы можем это сделать, а самое главное, потому что я так сказал. Забудьте об этом и представьте себе ваше будущее. Вы усталый студент колледжа, рано утром заканчиваете писать сочинение или доклад по философии при свете приложения на своем... Вставьте сюда название вашего будущего электронного устройства. Вы доходите до самого критического места и спрашиваете себя, стоит ли мне поставить точку с запятой? Да, стоит. Таким образом вы связываете две идеи. И к тому же первая мысль завершает вторую. Там может даже быть переходная фраза или соединительное наречие. И что же делаете вы? Нет. Вы поддаетесь недостойным социальным нормам своего времени и ставите точку. А потом вы слышите шум у себя за спиной. У вас по коже бегут мурашки. Вы говорите себе, что это просто кот вашего соседа по кличке Пиклс, пытается открыть коробку из-под пиццы. Но вы ошибаетесь. Это я открываю портал и вхожу в вашу унылую комнату в общежитии. Я почувствовал, что вы нарушили законы литературного вкуса и пришел вас наказать. Увидев мой безумный взгляд, вы кричите от ужаса, но это не смягчает мой гнев. Я превращаю вас в трехногую мышь и смеюсь, пока Пикл сыграет с вами, чтобы потом прикончить. Поэтому в следующий раз, когда будете думать, стоит вам ставить точку с запятой или нет, спросите себя, хотите ли вы, чтобы вас скормили коту вашего соседа по комнате? Потому что именно это и произойдет. Выбор за вами. Но у каждого выбора есть последствия, друзья мои. У каждого выбора есть последствия. Примечание один к этой сноске. За музыкальную часть этого монолога я благодарю фонд Йип-Харбург. Гарельда Арлина и волшебника из страны Ос. Примечание 2. Если вам это не показалось смешным, то вы либо не любитель грамматики, либо не поклонник старых фильмов. Это не так уж и плохо, но я, вероятно, все равно скормлю вас коту, если вы не начнете использовать точку с запятой. Поэтому вам лучше изменить свои привычки. Вы серьезно? Я больше всех вас хочу найти Саймона. Я не собираюсь сидеть здесь и заниматься ерундой, пока вы будете его искать. Мы не будем его искать, по крайней мере, пока. Мы просто собираемся забрать то, что нам надо, чтобы добраться до Саймона. Я не смогу открыть портал на месте, мне понадобится помощь. Поверь мне, мы никуда не полетим без тебя. Тесса взглянула на Тайк в поисках поддержки. Ей следует пойти с нами, сказала Тайк. Но мантрот. Тайк вытащила из-за пояса длинный нож и задумчиво повертела его в руках. «Мы можем его убить. Или я могла бы перерезать ему сухожилия на щиколотках и привязать его вон к тому фонарному столбу». Хоук кивнул. «Неплохо. Выбирать тебе, Тесса. Остаться с мантротом или пойти с нами, но тогда Тайк сделает его хромым». Мантрот протестующе взвизгнул. Тесса с шумом вздохнула, подняв солбачелку. «Ладно, я останусь с ним, варвары. Только побыстрее возвращайтесь, ладно?» Договорились. Хоук и Тайк отдали приказания солдатам и побежали в разные стороны. Хоук бросился к двери, а лысеющий предводитель магической гвардии заставил своих солдат встать полукругом у него за спиной. Тем временем Тайк со своей группой начала взбираться на колонны с левой стороны здания. Тайк открыла окно на третьем этаже и исчезла в тот самый момент, когда Хоук с отрядом поднялись по ступенькам. Из центрального портика вырвался столб черного пламени, закрыв колонны стеной тьмы и отделив Хоука и его отряд от остальных солдат гвардии. Тесса вскочила, оглядываясь в поисках Тайк но та уже была внутри здания и не знала о случившемся с Хоуком. Пламя стало насыщенным и горячим, и солдаты отступали назад, пока маги пытались справиться с огнем. Тесса подпрыгивала на месте, постукивая по набалдашнику дубинки и едва сдерживаясь, чтобы не присоединиться к схватке. «Почему мы здесь, Тесса?» «Что?» «Почему мы здесь?» «Разве вы не слышали?» Хоук только что все объяснил. «Да, но я также слышал, как облако Саймон велело тебе использовать башмаки и немедленно отправляться к нему. У тебя есть какие-то особые магические способности, о которых я не знаю?» Тесса уставилась на свои башмаки. «Уверен, Хоук и Тайк задавали тебе тот же вопрос. Я видел, как они допрашивали тебя в конце автобуса. Ну уже, расскажи мне». «Дело в магических свойствах моих башмаков. Они водонепроницаемые. Их не нужно чистить, они всегда поддерживают идеальную температуру, и...» Тесса помолчала. «Пока они на мне, я всегда нахожусь в одном шаге от истинного дома моего сердца». Так сказал Бёрджис. Но я не знаю, откуда это известно Саймону. Бёрджис произнес эти слова шепотом, тогда я даже не поняла, что они означают. «Ну, конечно!» Мантрот помахал рукой. «Любовные башмаки. Они очень редкие. Говорят, тот, кто их носит, может за один шаг преодолеть всю галактику, чтобы вернуться к предмету своей любви». «Не только к предмету любви», — отрезала Тесса. «Это может быть и ребенок, или брат, или очень хороший друг». «Ну да. Вижу, Холк хорошо тебя просветил. Очевидно, Саймон считает тебя...» Своим настоящим другом. Тесса неловко заёрзала на скамье. «Наверное». Она бросила взгляд на мантрота, который выжидающе смотрел на нее. «Что?» «Ну, так ты испытывала их или нет?» «Конечно». Тесса закрыла глаза и сделала шаг. Ничего не произошло. Она вскинула руки. «Видите?» Мантрот скрестил руки на груди на уровне сердца. «Ты думаешь о своей настоящей любви?» Тесса пнула его по голени, и он пошатнулся. «Даже Хоук не знает, как это работает. Он говорит, что никогда не встречал человека в любовных башмаках». Мантрот быстро потер голень. «Я тоже не встречал такого человека, но вряд ли это так уж трудно». «Как видите, трудно». «Если вы не заметили, я не перенесла нас к Саймону, и мы по-прежнему штурмуем Британский музей в поисках горстки земли». «Это не так», — заметил Мантрот. «Кстати, Аберфорд — плохой руководитель». Тесса повернулась к нему. «О чем вы?» «Тот лысый парень. Он офисный служащий. Если он возглавляет отряд, там наверняка царит хаос. Освободи меня, и мы с тобой сможем повести солдат на помощь Хоуку». Тесса задумчиво прикусила губу. «Ну уже пусть остальные сомневаются, но ты же меня знаешь». «Не понимаю, почему Саймон просил тебя быть осторожнее, если только он не подозревал, что ты захочешь меня освободить». Мантрот подмигнул, повернулся и положил скованные руки на край металлической скамьи. «Давай же, обещаю вести себя хорошо. Саймон хотел, чтобы ты привела нас к нему». Если твои башмаки не работают, ты можешь помочь нам в музейном сражении». Тесса прикусила губу, взмахнула дубинкой и разбила цепь, соединявшую наручники. «Если я ошиблась, Тайк мне этого никогда не простит».